Голова сорок вторая. Проклятье! Даже поднявшись на колено, сознание в кучу собрать было затруднительно. Голове приложился, как лошадь копытом. Весь мир перед глазами крутится. Давненько я привкус крови во рту не чувствовал. Наверное, это было впервые, когда подобное случилось в моей нынешней жизни. Забавно, что привкус у этой крови был точно такой же, как я помню. Такое же, как у человека. Должно быть, это не единственное, что нас двоих объединяет. Ведь каждый раз, когда я смотрю на этого старика, у меня возникает много сложных чувств. Жаль, что нет времени в них разобраться, но одно ясно. Он меня очень сильно злит, пусть я и не совсем понимаю, почему. «Вонючие монстры в самом деле решили на меня напасть!» Раздался голос человека, идущего со стороны имперского дворца. Некогда сидящий на имперском троне старик сейчас сиял белоснежным, обжигающим светом и шел из уничтоженного сада как король. Не правитель по праву рождения, император по случаю, а король, который заслужил это все по праву. Человек, достигнувший в этой жизни всего своим собственным старанием. Ваше дело сидеть по своим лесам. И подыхать как звери, разве нет? – заревел он. Вы ведь всегда так делали. Так почему сейчас из своих лесов вылезли? А если нам сидеть по своим лесам надоело? – улыбнулся я, вновь двинувшись ему навстречу. Если перед нами такой враг, как ты, который хочет всех уничтожить, то мы должны ответить, разве нет? Чушь! – прошепел этот старик сквозь зубы. И、его лицо действительно исказило яростью. Враг, который нас может уничтожить, был перед тобой всегда. Мы об этом говорили. Мы просили всех обратить на него внимание, но всем всегда было плевать. Все вы, каждый из вас, всегда думаете только о себе. Практически прорвав всю эту тираду, император остановил свой шаг и как-то слишком быстро успокоился. Люди тысячу раз просили вас из этих лесов вылезти, и всегда это заканчивалось какой-нибудь войной, войной, которая вновь и вновь нас ослабляла. Никому из вас нельзя верить, никто из вас не может быть союзником, и никто из вас, ублюдков, топчущих этот мир, не может даже нормально друг с другом говорить. Вместо еще недавно бушующей ярости. В его тоне теперь сквозила уверенность и сила. И, сдав спокойный ровный вздох, он посмотрел на меня таким взглядом, который не терпел никаких возражений. Разве тот факт, что даже сейчас ты пришел сюда совсем один, не говорит о том, что я абсолютно прав? Улыбнулся он, вновь сделав шаг вперед. Мы больше не будем пытаться с вами разговаривать. Мы станем сильнее сами. «Сделаем все сами, даже если это значит, что нам придется уничтожить каждого из вас!»、Фу. Выдохнул я, чувствуя на себе его взгляд. Я понял. Я понял, почему этот человек так сильно меня бесит. Стиснув в кулаке рукоять деревянного меча, я чувствовал на себе взгляд уже почти прожившего свою жизнь старика. Старика, который всегда хотел как лучшее, И ради своей цели отдавался всецело без остатка. Хотел одно, а получал другое. Старался для всех и раз за разом получал удар в спину. И сейчас, смотря на него, я видел человека уверенного только в самом себе и ни в ком либо разочарованного всем и вся, уставшем ото всех, презирающим всех. Я действительно понял, почему он меня злит. Вот только это осознание злит меня еще сильнее. У меня Не получится с ним говорить. Просто потому, что я знаю это чувство, как никто другой. Очень жаль. «Из-за твоей матери. Наш отец теперь невероятно занят». Вновь заговорил император. «Возможно, принеси я ему голову этой дряни. Это немного облегчит его ношу». «Ах». Вновь выдохнул я, тоже абсолютно успокоившись и прошептав очень тихо сам себе. Вряд ли она сможет совершить то чудо дважды. А никто другой на такое не способен. Улыбка сама собой появилась на лице, и я в тысячный раз понял, как мне на самом деле повезло. «Прости!» — громко сказал я. «Похоже, что даже в этот раз гоблины будут поступать как гоблины. Можешь считать, что тебе не повезло». «Другого я от вас и не ждал!» Оскалился тот, и его спокойное лицо тут же вспыхнуло убийственным. намеренным умри! Багровая мантия вспыхнула белоснежным ярким светом, и все его тело от кончиков пят дострия обнаженной шпаги тут же обрело мощь и величие небес. Одним рывком он сделал выпад, и с этого пылающего светом острия сорвался луч божественной силы со скоростью, от которой у меня по телу прокатилась дрожь, вскинув деревянный меч. Я подставил его под этот луч плоской страной, и укол сетоносный шпагет бросил меня назад на пару метров. Работа рук и скорость выпадов этого противника была просто ужасающей. Очереда уколов куда страшнее, чем выстрелы из пистолета. Прыгнувши к земле, пытаясь найти хоть одну лазейку между этими ударами, я тут же бросился вперед, сокращая расстояние. Но мой противник видел эти движения насквозь, просто отойдя в сторону. Он тут же сделал взмах, и было снежное лезвие прошло над опущенным мечом, ударив меня прямо в основание шеи над доспехом. «Не думал, что буду сражаться с гоблином, и он останется жив, даже получив от меня пару ударов». Без всякого воскомерия сказал этот старик весьма высокомерные слова. Прокатившись по земле, я поднялся на ноги, ощущая, как под доспехом проступила кровь. Этот человек не бросился вперед и выжидал, смотрел вокруг, наблюдал, никуда не торопился. Он воспринимал меня всерьез, и сражаться с ним было невообразимо сложно. Возможно, если бы ты научил этим приемчикам своего сына, он бы так глупо не погиб. Ухмыльнулся я, и глаза императора тут же резко сузились. Ублюдок! Прорычал он. Что ты знаешь? Секунду назад спокойный противник тут же ощетинился, как ёж. Стиснул рукоять шпаги и впервые бросился вперёд, атакуя крайне агрессивно. Удары его клинка были как шторм трассирующих пуль, и вновь уйдя в сторону, я получил удар на теперь в ногу. Присел на колено, затылком ощущая новый, ещё даже не вспыхнувший след от невероятного оружия, и со всей силы решил его встретить. Сжав рукоять меча со всей возможной силой, я выбросил его в сторону этой атаки, впервые получив возможность защититься. Стиснул зубы, задействовал все, что у меня было без остатка. Император выпрямил руки, завершая выпад, а я рубанул его снизу вверх, ударив прямо в рукоять его оружия. Ударил так, что его запястье повело вверх. Ударил так, что мой меч проскользнул по лезвию его шпаги и тоже устремился вверх. ударил так, что сила столкновения двух клинков, сосконцентрированной в них божественной силой, была так велика, что вся улица и несколько окружающих ее домов тоже превратилась в каменную крошку. Хлопок энергии от удара просто стер все окружение в пыль, а оба клинка, мой меч и его шпага, все они просто разлетелись в стороны, едва не сломав нам руки. Все еще держа на весу утратившую оружие руку. Император тут же провернул тело и выбросил вперед вторую. Лежащая за его спиной ладонь бросилась вперед и вцепилась мне в горло змеиной хваткой, а я, в свою очередь, жал в руке деревянную ножку от недавно предоставленной мне деревянной табуретки. Тщетно попытался вздохнуть и выбросил ее вперед, нацелив этот осиновый кол прямо ему в сердце, но только, двинув рукой, заметил на лице этого старика легкую улыбку. Без тени злости от моей неумелой провокации, и затем, вслед за осознанием того, что я все еще своего противника недооценил, я всем телом ощутил просто ужасную опасность. Некогда багровая мантия, полая почти священным пламенем, вспыхнула, как факел, и мое деревянное, нацеленное в грудь моего врага оружие разлетелось в клочья. Деревянная ножка соприкоснулась с этим пламенем и не стала гореть. Насловно столкнувшись со сгустком чудовищной силы, не смогла ему противостоять и развалилась в трюху, а затем все это пылающее пламя, вся бушующая вокруг него сила схлопнулась и устремилась в сторону, ударив меня в ногу, грудь и голову. Вырвала из его хватки и выбросила в сторону, учинив на некогда красивой улице очередной взрыв. Вот только в этот раз тут не осталось даже пыли, и все, что я увидел после очередного удара, землю. бывающий белым факелом кратер. Чёрт!